Раззявил мохнатку, засунул голыш «Вот интересный факт из твоей жизни. Как ты жил в деревне под названием Медведь?» «Да, я там собирал фольклор, Новгородская область. Очень интересное место. Туда приезжает много японцев, они помогают теперь местным коровники строить, потому что после русско-японской войны там содержались японские военнопленные, и там осталось много их потомков. А вообще это старообрядческая деревня, Имена они, как того требуют их вера брали из Библии, Соломон, Исаак. Мужики там с приезжими не разговаривают, а бабки охотно. Они загадывали мне загадки, им нравилось меня молодого студента смущать. Что значит «сунешь встал, вынешь вял»? Я краснею, не говорят «сапог». Раззявил мохнатку, засунул галыш. Что это? «Варежка». Настоящий народный юмор. Старообрядцы, они дольше всех хранили народное слово. Я записал целую тетрадь. И все это меня заставили выбросить, когда я эмигрировал. Рукописное же нельзя было вывозить за границу. Я все эти бесценные тетрадки своими руками порвал. Дневники свои школьные. Тебе, значит, отрубили прошлую жизнь, когда ты уезжал. «А мне-то что, я молодой был», — говорит он с повышенной бодростью. Раскрутка. На десерт я взял чизкейк. «О, это чисто нью-йоркское блюдо», — оживился Геннис. «Тут неподалеку, 200 миль отсюда, есть монастырь, там монашенки делают лучший в мире чизкейк. Люди туда специально едут». «Молодец он все-таки, сделал из еды культ, и все ею мерят». На таких фанатиках и держится земля. По твоим сведениям, любимое слово в России – это «раскрутить». Ненавижу его. Я романтик, я верю в эманентную ценность каждого творческого сочинения. Я верю, что Бетховен лучше, чем Лимонов. Верю и все. И Шекспир тоже лучше. Нельзя никого раскрутить, то есть можно, но ненадолго. Я лично проверял. Когда я приехал в Америку, у меня была бредовая идея прочитать все бестселлеры, которые вышли за 30 лет. Я ж ничего не знал, думал, что нас советская власть обманывала. Оказалось, что это все были халифы на полчаса. Родимые язвы капитализма. И вот еще насчет чего советская власть нас не обманывала, насчет ужасов безработицы. В Латвии, когда я оттуда уезжал, в отличие от России, были люди, которые помнили, что такое капитализм. Моя тамошняя начальница, я работал в газете, где печатали программу телепередач, пожила в буржуазной, как тогда говорили Латвии, и она говорила мне, «Куда ты едешь? Ты не понимаешь, что такое безработица. Не скажу, что там все плохо, но такой лафы, как тут, ты там не найдешь». И она была абсолютно права. Я в Союзе работал 8 часов в неделю. Советская власть позволяла никому никогда не работать. Были миллионы людей, которые не работали. Более того, власть никому не позволяла работать. Если кто-то хотел делать свое дело хорошо, у него возникали проблемы. Сложеницын хотел работать. Бродский хотел. Я хотел. Советская власть не терпела людей, которые работают. В Америке я работал грузчиком, такой умный и грузчиком, а потом оказался безработным. Меня выгнали. А у меня была беременная жена, я понял, как это страшно быть безработным. Тяжелая болезнь, смерть близкого и безработица, вот от чего худеют. Так что не всегда нас советская власть обманывала. Нью-Йоркская работница «Ты как-то сравнил «Нью-Йоркер» с советским журналом «Работница»?» «Я Дэвида Ремника, главного редактора, уважаю, люблю и ничего плохого про него не скажу. Он замечательный. Он изумительно пишет, это очень хорошая проза. Но что касается русских на страницах «Нью-Йоркер», то это ж «Работница». И ничего я с этим сделать не могу. Все сюжеты одинаковые. Приезжает персонаж из России в Америку, не говорит по-английски». Бабушка плачет, у героини получается несчастливый роман с американцем, а потом все это кончается на лирической ноте. Все это полная херня. Ведь Ерофеева там печатают. No comments. Я тут про других писателей, которые молодыми приехали и стали американцами, и начали писать на темы своей русскости. Я пытался это читать. Это как чернила для пятого класса. А то, что есть русская литература для американцев, я не верю. А еще у них много рассказов про то, как пакистанская семья... Да-да, пакистанская семья. Мама не говорит по-английски, бабушка плачет. Все то же самое. Говно и смерть литературы. В чем же дело? Почему даже такой журнал не может... Найти хорошей прозы Дело в том, что Нету прозы, просто нету Нету ни одного писателя Который мог бы По качеству литературы Сравниться с тем Что было в прошлые поколения Ни в России Ни тут, нигде Вот Умберто эко Он-то должен знать И я спросил у него про это Он сказал Они все пересказывают Ромео и Джульетту на своем жаргоне. Я просто считаю, что сейчас не время для художественной литературы. Зачем писать роман в 800 страниц, если можно поставить кино на два часа? Я бы точно кино поставил, если бы мог. А что тебе мешает? Я не умею так придумать кино, как Джармуш. То есть, по-твоему, настоящая литература – это кино? Сегодня да. А кто же вы такие получаетесь? Мы арьергард. То, что я пишу, нельзя перенести на экран. А Пелевина можно и Сорокина. Короче, все сюжетное должно уйти в кино. А вот стихи нельзя поставить в кино. А Онегин? Онегин – это не стихи, это роман. Поэтическая форма не значит стихи. Рейтинг классиков. А назови-ка ты лучших русских писателей. Я не знаю людей нового поколения, я могу говорить только про людей своего поколения, с которыми я дружу. Вот прозу Сорокина я помню с начала 80-х. Он же мальчиком был, когда я начал за ним следить. Мне в Сорокине нравится, например, его писательская дотошность. Когда он писал, как ели говно, то он и сам поел говна. Я слышал, важно, что из этого вышла норма, «Лучшая его книга». А «День опричника» я считаю лучшей книгой о нынешней России. Мне очень нравится Пелевин. Пелевин, когда он появился... Это ж ты его вытащил из небытия. Сильно сказано. А ты как открыл Пелевина? Тебе случайно попалась книга? Нет, нет, помню, я спросил когда-то юную Юлю, дочку Аллы Латыниной, «А что читаете вы, молодое поколение?» «Оказалось, им нравится Пелемен». Я прочитал и пришел в полный восторг. В 1993 году это было. А я был тогда членом Букеровского жюри. Я накупил пять экземпляров сборника «Синий фонарь» и раздал книги всем членам жюри. Среди них были акуджава и Академик Иванов. Академика безумно раздражала повесть «Омон-Ра». Он сказал, «Никогда в жизни я не буду за нее голосовать». Но я сказал им, прочтите эту книгу. Они прочли, и Пелевин получил малого букера. А он понимает, кому обязан. Ну, почему мне? Ведь это он ее написал. Правда, мне не очень нравятся его поздние книги. Какие-то нравятся, какие-то нет. В книге «Оборотня» есть совершенно гениальная сцена, как нефть вымаливают. В связи с оборотнями я вспомнил, как в Балканскую войну сербы хотели поднять из земли своих вурдалаков, и те будут нападать только на американцев, если они вторгнутся. У Пелевина был рассказ «Миттельшпиль», в котором встречаются две валютные проститутки. Они в прошлой жизни были комсомольскими работниками. Оставшись без работы, они сменили пол и профессию. Там есть гениальная фраза – Ты же меня выгнал с работы за то, что я нарисовал Ленина в перчатках и Дзержинского без тени. Великий рассказ, да. Но у него есть и неудачные книги. Он пошел за своими читателями. Он опустил планку, чтобы его больше понимали. Но это ничего не значит, потому что этот человек необычайной фантазии. У него самая богатая фантазия в мировой литературе. Мне нравится Татьяна Толстая, я вот только вчера перечитал все ее рассказы. Она написала 20 рассказов, которые останутся в русской литературе. Она займет место на полке классики, я верю в это. Писатель Валерий Попов, я его необычайно ценю, я знаю его наизусть. Сейчас он мне нравится меньше, но я ему благодарен за каждую строчку». «Мы были незнакомы с ним, он приехал сюда, мы пошли в ресторан, и я под каждую рюмку цитировал его рассказы». «Это у тебя просто мозг такой». «Нет, это потому, что я вырос на его рассказах, и абсолютно потрясающий Довлатов. Я считал его своим учителем. Довлатов умер, но его литература такая же живая, как была, вот и все. Это не так мало». Наверное, есть еще какие-то писатели, они появились, но я их не читаю. Например, Алексей Иванов, он почему-то говорит «Иванов». Я купил его книжку «Географ Глобус Пропил». Знаешь, что это такое? Юный гладилин в пересказе для бедных. Отражение Бога в селедке. Хочу тебя спросить, чтобы определить степень твоего писательства, насколько ты общаешься с Богом? «С Богом? Я тебе скажу, я днём с Богом не общаюсь, а ночью он общается со мной. Это очень печально». «Ты его игнорируешь?» «Я его не игнорирую. Это он меня игнорирует днем. Я как Паниковский. Пиво пил, а про Бога молчал». «Ты, значит, не пишешь текстов типа «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка»?» Я считаю, что все мы пишем про Бога, есть он или нет, мы никогда не узнаем, но мы о нем думаем, человек так устроен. Но пока мы о нем думаем, у нас растут мышцы души. Метафизика – необходимая часть нашего сознания. Можно не думать о Боге, но видеть селедку, в которой Бог отражается. В голландской селедке точно отражается. Я почему про нее вспомнил? Сейчас сезон начинается голландской селедке. Бог отражается только в голландской селедке, как в любой луже отражается небо. Я бы сказал, автор – это тот, кто видит отражение Бога в селедке. Богохульство? Нет, у голландцев ничего не росло, и когда они занялись селедкой в XIV веке и придумали рецепт засолки в бочке, это была манна небесная в голландском варианте, и они увидели в этом отражение Бога, и поставили памятник человеку, который придумал рецепт засола. А где нужно видеть его отражение? Только в иконе? Нет, оно во всем. Я не отдам селедку. Русское застолье достижение духа Вот ты сказал, как будто специально про нашу с Кохом книгу «Ящик водки» «Русское застолье – высшее достижение человеческого духа». Для России да. Я знаю тут много славистов, да, наверное, всех их человек 200. Так вот, все профессора славистики приезжают в Россию не для того, чтобы Достоевского читать, а чтобы выпивать на кухне с русскими. Русские не понимают невероятной ценности этого общения на кухне. Эскимосы не понимают, что охотиться на тюленя трудно, так же и мы, русские, не понимаем, какая это редкость русское умение общаться. В кухне за водкой, за чаем, до четырех утра. Я знаю японских славистов они тоже приезжают в Россию, чтобы на кухне пить чай или водку и разговаривать. Русское застолье — это не камлание ли? Это не камлание, люди же не пьяные. Так и шаман не пьяный, он просто в трансе. Как говорят русские, бойся гости стоящего». «Русские никак не могут отлепиться друг от друга. Они продолжат разговоры, уже стоя у двери. Не могут закончить. Я написал такую книжку «Американская азбука. Там есть глава про бар». Как американцы общаются. Они сидят в баре и не поворачиваются лицом к соседу. А русские сидят за столом. Они отгораживаются спинами от этого страшного мира, который вокруг. Кто бы ни пришел, он садится, и круг становится больше». Это круг, даже если стол квадратный. Так по-прежнему все и осталось. Я вот у Тани Толстой был в квартире, не в теперешней, а в предыдущей. Три комнаты, везде книги, чужие, холодные, а гости сидят, пьют на кухне. Нет денег на чтение. А ты еще пишешь учебник чтения. Это я хочу написать, но у меня нет денег на это. Надо же все бросить и год не работать, заниматься только этим. А написать хочу. Для того, чтобы дети нового поколения читали книжки. Школьную литературу я никогда не любил, мне не жалко ее. Но я знаю, что нету в жизни выше наслаждения, чем чтение. Это больше, чем все остальное, чем еда, чем водка. Чтение сопровождает человека всю жизнь. Вот мой отец умер, читая Ильфа и Петрова. Да, человек может читать, когда ему уже не нужны ни бабы, ни водка. И представив теперь поколение людей, которые не умеют читать, какая трагедия. Я хочу, чтобы молодежь научилась читать так, как я умею это делать. Я хотел бы научить других людей получать такое же наслаждение. Я гедонист чтения, я учу гедонизму. Я уже все придумал. Там должно быть о том, как читать о любви, как читать о войне, как читать Библию. Мне надо 50 тысяч долларов, чтобы прожить год или полтора, пока я буду это писать. Когда ты входишь в состояние писателя, ты понимаешь, что он имеет в виду, и предвидишь поворот фразы на следующей странице. Вот я бы хотел учить тому, как в это состояние войти – Я понимаю, что у него происходило в голове в тот момент. А в школе этому не учат. В школе учат истории литературы. Пятиклассник учат кто такой Пушкин. А вот его же не учат истории арифметики. Но арифметики учат. Надо знать таблицу умножения, а не историю темы. Надо учить чтению, особенно теперь, когда теряется контекст. Вот скажи, Митрофанушка, а наши дети не знают, кто такой Митрофанушка. Я говорю не про Амири, куда же. Низкопоклонство. Вот в России, как ты указывал, можно поесть еды разных стран, а русской толком нету, кроме как в Пушкине, по твоей версии. Ну, Пушкин, это дорогой ресторан, что неправильно. Человек же должен прийти не в пафосный ресторан, а в трактир, так? Украинскую кухню в Москве я знаю, а русскую не знаю». Наверное, это не случайно, думаю, в этом есть какой-то глубокий смысл. Это все от низкопоклонства перед Западом. Когда оно кончится, все вернется, и русская еда, и русская культура. А самое лучшее, что есть в русской кухне, это, по твоей версии, белая рыба? Ну, почему белая? На самом деле, она красная, в смысле красивая, хорошая. Вот лучше семги нет в мире вообще ничего, и осетра, и угри. Но это не совсем русская рыба. Угри, они как ты, то в одной стране, то в другой. Я в России бываю раз в год и недолго. А как ты пришел к мысли, что ты должен готовить? Всегда должен готовить мужчина, потому что женщина готовить обязана, а для мужчины это хобби. Моя мать очень хорошо готовила, но ненавидела это дело. То есть твоя жена забот не знает. Она не знает, что такое лавровый лист, думает, что это венок. Однажды я шел по улице и нашел лавровый венок, можешь себе представить? Я потом сообразил, что это была школьная какая-то демонстрация, парад, и кто-то уронил. Может, это по дороге на кладбище обронили. Возможно, кладбище у нас есть, там похоронена индийская принцесса. Борщ в Японии. «Тут ведь жило индейское племя Хакензак, в их честь назван один из окрестных городков. Они убили и, как врут, съели голландского плантатора в Рейланда. Эх, как славно мы закольцевали тему тебя, как автора кулинарных книжек. Ты живешь на земле индейского племени, которое съела человека из Голландии, страны, с которой, как известно, у тебя внутреннее родство. И ты оттуда, как это не смешно, — «Летаешь в Японию и учишь там людей варить борщ». «Борщ вошел в их кухню благодаря нашей книжке». «Борщ в японскую кухню?» «Да, несмотря на то, что свекла и, например, укроп там очень дороги». «Ну, вошел или не вошел, но, во всяком случае, в столовой университета в Саппоро и на Хоккайдо был борщ. Но только на Хоккайдо. Туда на остров вообще много русских приезжает». Они привозят крабов и продают, а краб там может стоить 100 долларов. И вот для сохранности держит на поролоне, пропитанном водкой. Он в том состоянии, в котором находится половина населения России. Поэтому он не умирает, как и Россия.